Глава 5 Ингрид и матушка Анна Стина шли по дремучему лесу. Они шли уже три дня и ночевали четыре ночи на лесных скотных дворах. Ингрид истомилась и была в полном изнеможении. Лицо у нее было мертвенно-бледное и прозрачное. Глаза ввалились и лихорадочно блестели. По временам матушка Анна Стина бросала на Ингрид тревожный взгляд, и молила Бога, чтобы он поддержал силы девушки и не дал ей свалиться и умереть на какой-нибудь кочке, поросшей мхом. Иногда она не могла удержаться, чтобы не оглянуться со страхом назад. У нее было жуткое чувство, и ей казалось, что старуха смерть крадется за ними по лесу, чтобы вернуть себе ту, которая уже была отдана ей при чтении Слова Божьего и на гроб которой бросали уже землю. Матушка Анна Стина была маленькая полная старушка с четырехугольным лицом, в котором светилось столько ума, что оно от этого казалось красивым. Ее вовсе нельзя назвать суеверной. Она жила одна в глухом лесу и не боялась ни лешего, ни русалок. Но теперь, идя рядом с Ингрид, она не могла отделаться от уверенности, что рядом с ней идет существо, не принадлежащее этому миру. Эта уверенность у нее появилась сейчас же, как только она увидела девушку в понедельник утром у себя в Избе. В воскресенье вечером она не вернулась домой, потому что жена священника опасно заболела, и матушка Анна Стина, умевшая хорошо ухаживать за больными, осталась на ночь у священника. Всю ночь жена священника бредила о том, что к ней явилась Ингрид, но старуха не придала этому никакого значения. Когда она на другой день утром вернулась домой, и увидела у себя девушку, то сейчас же хотела идти обратно в усадьбу священника и рассказать, что там видели не призрак, и что девушка жива. Но, когда она рассказала о своем намерении Ингрид, та пришла в такое состояние, что она не посмела этого сделать. Жизнь едва теплилась в девушке и готова была потухнуть каждую минуту, как пламя свечи на сильном сквозняке. Она могла умереть так же легко, как птичка в клетке. Смерть подстерегала ее, и необходимо было ее беречь и обходиться с ней очень осторожно, чтобы сохранить ей жизнь. В Ингрид так слабо тлела искра жизни, что старуха действительно не вполне была уверена, что перед ней не призрак. Она сейчас же увидела, что нечего было и думать о том, чтобы уговорить ее. Оставалось только слушаться ее и устроить так, чтобы никто не знал, что она жива. И вот старушка постаралась выйти из этого затруднительного положения как можно умнее. У нее была сестра, которая служила в ключницах в одном большом имении в Далекарлии. Она решила идти вместе с Ингрид к сестре Ставе, чтобы упросить ее взять девушку в служанке в поместье. Ингрид приходилось примириться с должностью простой служанки, другого выхода не было. В это-то поместье они теперь и шли. Матушка Аннастина настолько хорошо знала местность, что им не надо было идти по проезжим дорогам, и они пробирались по безлюдным лесным тропинкам. Неудивительно, что такое путешествие оставило следы на них. Их башмаки были стоптаны и изношены, платья были грязны, с потертыми подолами. Одна коварная еловая ветка зацепилась за рукав Ингрид и надорвала его во всю длину. Под вечер четвертого дня они вышли на лесной пригорок, с которого открывался вид на глубокую долину. В глубине долины блестело озеро с высоким островом у самого берега, а на острове была расположена белая усадьба. Матушка Аннастина сказала, указывая на усадьбу, что ее зовут Мункхюттон и что там-то и служит ее сестра. Они остановились на лесном пригорке и постарались привести себя в порядок. Перевязали головные платки, вытерли башмаки мхом и вымыли себе лицо и руки в ручейке. Матушка Аннастина постаралась заложить складку на рукава Ингрид, чтобы по возможности скрыть прореху. При взгляде на Ингрид старуха безнадежно и глубоко вздохнула. Мало того, что девушка имела очень странный вид в платье, который ей дала матушка Аннастина, и которое было совершенно не по ней, Но сестра Става никогда не возьмет на службу такое слабое и тщедушное существо. Девушка не могла принести больше пользы, чем какая-нибудь больная бабочка. После того, как они привели себя в порядок, они стали спускаться к озеру. До озера было недалеко, и скоро они пришли в усадьбу. Но что это была за усадьба? Поля были совершенно заброшены и поросли деревьями, грозя превратиться в лес. Мост, перекинутый на остров, был такой ветхий, что казалось, будто он сейчас же развалится, как только через него перейдешь. Аллея, которая вела к жилому дому, так заросла травой, что походила на луг, а поперек дороги валялось сломанное ветром дерево. Остров был очень красив, настолько красив, что там мог бы смело возвышаться настоящий замок. Но в саду не было посажено ни одного цветочка а в большом нерасчищенном парке деревья заглушали друг друга и по вязким зеленым дорогам то и дело извивались ужи. Матушка Аннастина с беспокойством озиралась кругом и бормотала про себя. Что это все значит? Уж не умерла ли сестра Става? Как она могла допустить до этого? Совсем иное дело было 30 лет тому назад, когда я здесь была в последний раз. Да что же такое случилось со Ставой? Она никак не могла себе представить, чтобы мог царить такой беспорядок в том месте, где живет Става. Ингрид шла за ней тихо и неохотно. В ту самую минуту, как она поставила ногу на мост, она заметила, что, кроме матушки Стины и ее, по мосту шел еще один человек. Ей показалось, что он вышел к ним навстречу, а затем повернул и пошел рядом с ней. Ингрид не слышала шагов, но видела, точно в тумане, что кто-то идет совсем рядом с ней. Она страшно испугалась и уже хотела попросить матушку Анну Стину повернуть обратно. Хотела сказать ей, что все здесь кажется точно заколдованным и что она боится идти дальше. Но прежде чем она успела произнести что-нибудь, незнакомец, шедший рядом с ней, приблизился к ней вплотную, и она узнала его. Вначале она видела его как в тумане, но теперь ясно увидела, и узнала в нем студента. Тогда ей перестало казаться, что рядом с ней идет призрак, и ей не было больше страшно. Это было так прекрасно, так торжественно, что он вышел к ней навстречу. Казалось точно, он и привел ее сюда, и теперь хотел дать понять ей это тем, что вышел ее приветствовать. Он перешел с ней вместе через мост, пошел по аллее и дошел до самого дома. Она невольно то и дело поворачивала голову влево. Ей казалось, что слева у самой ее щеки мелькает его лицо. Собственно, лица она почти не видела, но она видела невыразимо прекрасную улыбку, нежную ласку которой она ясно ощущала. Но стоило ей повернуть голову, чтобы хорошенько посмотреть на своего спутника, как все исчезало, и она ничего не видела. Оказывалось, что рядом с ней никого нет. Лишь только она начинала смотреть прямо перед собой, рядом с ней снова мелькал какой-то образ. Ее спутник ничего не говорил, он только улыбался. Но этого было для нее совершенно достаточно. Этого было вполне достаточно, чтобы доказать ей, что есть на свете существо, которое нежно любит ее. Она ощущала его присутствие настолько реально, что вполне была уверена, что он защищает ее. И, оберегает. и перед этим блаженным сознанием исчезло то отчаяние, которое овладело ею с той минуты, как она услышала жестокие слова своей приемной матери. Ингрид почувствовала, что снова начинает жить. Теперь она имеет право жить, так как есть человек, который любит ее. И вот вследствие этого сознания она вошла в кухню в Мункхюттон с нежным румянцем на щеках и с сияющими глазами. Она казалась нежной, хрупкой и прозрачной, но была прекрасна, как только что распустившаяся роза. Она шла точно в полусне и не сознавала в полной мере, где она. Но когда она вошла в кухню, то ее так поразило, что у плиты стоит вторая матушка Аннастина, что она сейчас же очнулась. У плиты действительно стояла маленькая полная старушка с четырехугольным лицом, как две капли воды, похожие на матушку Анну Стину. Ингрид только увидела, что она была очень нарядная, в белом чипце, завязанном лентами под подбородком, и в черном бумазейном платье. У Ингрид так закружилась голова, что она ничего не понимала, и прошло довольно много времени, прежде чем она догадалась, что это должно быть юнгфру Става. Она почувствовала на себе беспокойные взгляды матушки Анны Стины и постаралась овладеть собой, чтобы поздороваться. Но она не могла ни на чем остановить своего внимания, и все ее мысли были поглощены тем, что студент вышел к ней навстречу. За кухней была крошечная комнатка с мебелью в синих клетчатых чехлах. Юнгфру устава отвела их туда, накормила и дала им кофе. Матушка Анастина сейчас же заговорила о деле, которое их сюда привело. Она говорила очень долго. Между прочим, она сказала, что знает, каким доверием. Ее сестра пользуется со стороны горной советницы, которая предоставляет ей даже нанимать прислугу по своему собственному усмотрению. Юнгфрустава ничего не отвечала, но она бросила на Ингрид такой взгляд, который ясно говорил, что ее не одарили бы таким доверием, если бы она выбирала слуг, похожих на Ингрид. Матушка Аннастина расхваливала Ингрид и сказала, что она хорошая девушка. До сих пор она служила в усадьбе одного священника, но теперь, когда она стала взрослой, она захотела выучиться чему-нибудь как следует. И вот матушка Анна Стина решила отвезти ее к такой особе, которая могла научить ее всему гораздо лучше, чем кто-нибудь другой. И на это юнг Фрустава ничего не сказала. Но взоры не скрывали ее удивление по поводу того, что у девушки, служившей в усадьбе священника, нет своего собственного платья а одета она в платье матушки Анны Стины. Старушка заговорила о том, как ей грустно жилось, как она одиноко жила в лесу, покинутая всеми своими. И вот эта девочка часто прибегала к ней по вечерам или ранним утром, чтобы посмотреть, как она поживает. Потому-то она и решила что-нибудь сделать для девушки и устроить ее получше. На это Юнгфрустава сказала, наконец, что очень жаль, что они пошли в такую даль отыскивать место. Если эта девушка действительно хорошая, то она, наверное, могла бы получить место в какой-нибудь господской усадьбе там же, в их краях. Тогда матушка Аннастина поняла, что дела их обстоят плохо, и заговорила торжественным тоном. «Послушай, Става, ты живешь здесь в полном довольстве всю свою жизнь, а я перебиваюсь в страшной бедности но никогда не просила я тебя ни о чем до сегодня. И вот ты хочешь, чтобы я ушла от тебя, как какая-нибудь нищая, которую только накормят, а потом отпустят». Юнг Фрустава улыбнулась и сказала, «Сестра Аннастина, ты говоришь мне неправду, ведь я тоже из Рогланда, и хотела бы я знать, в какой крестьянской избе в том краю могли народиться такие глаза и такое лицо». И, указывая на Ингрид, она продолжала, «Я отлично понимаю, Анна Стина, что ты хочешь помочь такой девушке, как эта, но я не понимаю, как ты могла думать, что твоя сестра так поглупела, что поверит басням». При этих словах матушка Анна Стина так испугалась, что ничего не могла ответить. Но Ингрид решила довериться Юнг Фруставе и начала сейчас же рассказывать свою историю своим низким прекрасным голосом. Едва она рассказала в двух словах о том, как лежала в могиле, как далеко Орлиец спас ее, как старая юнг Фрустава покраснела и наклонила голову, чтобы скрыть свое замешательство. Это продолжалось одно лишь мгновение, но, очевидно, ее смущение означало что-нибудь хорошее, потому что после этого она стала вдруг очень ласковой. Потом она стала расспрашивать Ингрид очень подробно обо всем. Больше всего ее интересовал сумасшедший, и она спросила, боялась ли его Ингрид. «О нет, он вовсе не страшный», — ответила Ингрид. «И он не сумасшедший, он умеет и покупать, и продавать, он просто запуган». Тяжелее всего Ингрид было рассказывать о том, как она услышала, что о ней говорила ее приемная мать. Но она говорила про это совершенно откровенно, хотя в горле у нее стояли слезы. Юнг Фрустава подошла к ней, отодвинула ее платок со лба и посмотрела ей в глаза. Потом она ласково похлопала ее по щеке. «Если вам тяжело, то не говорите про это, мамзель», — сказала она. «Этого мне не надо знать». «А теперь вы должны извинить меня», — сказала она, обращаясь к сестре и Ингрид. «Я должна подать кофе ее милости. Я скоро вернусь, чтобы послушать окончание этой истории». Через некоторое время она вернулась и сказала, что сообщила горной советнице про молодую девушку, которая лежала в могиле, и теперь барыня хочет видеть ее. Она повела Ингрид и матушку Анну Стину на второй этаж и ввела в маленькую гостиную горной советницы. Матушка Анна Стина остановилась у дверей нарядной комнаты, но Ингрид совсем не смутилась. Она подошла к старой барыне и пожала ей руку. Может быть, она была бы гораздо более застенчива с кем-нибудь другим, вовсе не имеющим такого важного вида. Но в этом доме она не чувствовала ни малейшего смущения. Она была только бесконечно счастлива, что пришла сюда. «Так это тебя-то и похоронили, дружочек», — сказала горная советница, ласково кивнув головой. «Не будешь ли ты так добра и не расскажешь ли мне своей истории?» «Ведь я живу здесь в полном одиночестве, дружочек, и ничего не слышу». Ингрид снова начала свой рассказ, но едва она начала, как ее прервали. Ее милость поступила совершенно так же, как и Юнг Фрустава. Она встала, отодвинула платок Ингрид со лба и посмотрела ей в глаза. «Да, да», — сказала ее милость как бы про себя, — «я это понимаю. Я понимаю, что он не мог не послушаться этих глаз». В первый раз в жизни Ингрид стали хвалить за ее мужество. Горная советница нашла, что она выказала много мужества, доверяясь сумасшедшему. Ингрид сказала, что, хотя она и боялась немного сумасшедшего, но ее гораздо больше пугала мысль, что люди увидят ее в том виде, в каком она тогда была. И сумасшедший этот вовсе уж не такой страшный, он почти совсем в своем уме, а с ней он был очень добр. Ее милость пожелала узнать, как его зовут, но этого Ингрид не знала. Она не слышала, чтобы его называли иначе, как Козлом. Несколько раз горная советница спрашивала, как он себя вел, когда приходил продавать. Она спросила также, не смеялась ли над ним Ингрид и не находит ли она этого козла ужасным. Было что-то странное в том, как ее милость произнесла слово «козел». Она произносила его с бесконечной горечью и, тем не менее, повторяла его очень часто. Ингрид ответила, что не находит его ужасным и что она не имеет обыкновения смеяться над несчастными. Горная советница казалась более растроганной, чем это можно было заключить по ее словам. «Ты, дружочек, вероятно, просто умеешь обращаться с сумасшедшими», сказала она. «Это великий дар». По большей части люди боятся этих несчастных. Она выслушала рассказ Ингрид до конца и затем долго сидела, погрузившись в глубокие думы. «Так как у тебя, дружочек, нет другого дома», — сказала она наконец, — «то я предлагаю тебе остаться у меня. Мне, старухе, очень грустно жить здесь в полном одиночестве, и ты составишь мне компанию. А я позабочусь о том, чтобы у тебя было все, что тебе нужно». «Довольна ли ты этим, дружочек?» «Очень может быть», — продолжала ее милость, «что настанет время, когда нам придется известить твоих родителей о том, что ты жива. Но пока пусть все останется так. Тебе необходимо совсем успокоиться. И, пожалуйста, дружочек, называй меня тетей. А как мне называть тебя?» «Ингрид?» «Ингрид Берг?» «Ингрид», — повторила ее милость в раздумье, Я охотнее называла бы тебя как-нибудь иначе. Как только ты вошла сюда, и я увидела твои глаза, похожие на звезды, то я подумала, что ты должна была называться Миньоной. Когда девушка поняла, что нашла здесь настоящий дом, она приняла это за новое доказательство того, что судьба привела ее сюда каким-то необыкновенным образом. И она прошептала благодарность своему невидимому покровителю. Прежде чем поблагодарить горную советницу Юнгфруставу и матушку Анну Стину. Ингрид спала на кровати с балдахином, утопая в мягких пуховых перинах толщиной в полтора локтя. На простынях был широкий рубец со сквозной строчкой, а одеяло было расшито шведскими коронами и французскими лилиями. Кровать была такая широкая, что она могла лежать на ней и вдоль, и поперек, и такая высокая что надо было взбираться на нее по лесенке в две ступеньки. Высоко под потолком сидел амур и красивыми складками спускал над кроватью пеструю ткань, а на колонках кровати сидели другие амуры и подбирали ее фестонами. В той же комнате, где стояла кровать, находился пузатый комод с инкрустацией из лимонного дерева. Из этого комода Ингрид могла брать сколько угодно белоснежного, благоухающего белья. В этой же комнате стоял и шкаф, в котором висело множество прелестных кисейных платьев, которые казалось только и ждали, чтобы Ингрид надела их. Когда Ингрид просыпалась по утрам, то возле нее уже стоял поднос с кофе, сверкавший серебром и старинным китайским фарфором. Каждое утро она ела свежий белый хлеб и великолепное миндальное печенье. Каждый день она одевалась в легкое кисейное платье с белой косынкой завязанные на спине бантом. Она носила высокую прическу с мелкими локонами, спускавшимися на лоб в виде венка. В ее комнате в простенке между окнами висело узкое зеркало в широкой раме. Она смотрелась в него, кивала головой своему изображению и спрашивала. «Это ты? Неужели это в самом деле ты? Как ты сюда попала?» Позже днем Ингрид сидела в нарядной гостиной и вышивала или рисовала по А когда ей это надоедало, то она играла на гитаре и пела или разговаривала с горной советницей, которая учила говорить ее по-французски и вообще воспитывала ее как благородную барышню. Но Ингрид не могла отделаться от странного впечатления, что она попала в заколдованный замок. Это ей показалось с первой минуты и продолжало казаться все время. Сюда никто не приходил, и отсюда никто не уезжал. В большом доме только две-три комнаты поддерживались в полном порядке. В другие комнаты никто не заглядывал. Никто не выходил в сад, никто за ним не ухаживал. На дворе был только один работник, да еще старик, рубивший дрова. У Юнгфру Ставы было только две служанки, которые помогали ей на кухне и на скотном дворе. Но на столе всегда были изысканные блюда. И ее милость и Ингрид одевались, как знатные дамы. Если в этой старой усадьбе все остальное и произрастало плохо, то, во всяком случае, она представляла благоприятную почву для мечтаний. И если за другими растениями там не было ухода, то Ингрид, во всяком случае, ухаживала за розами, которые порождала ее фантазия. Едва она оставалась одна, как эти розы вырастали вокруг нее и над ее головой появлялся розовый свод. Любимым местом прогулки Ингрид была дорожка, которая шла по самому берегу вокруг всего острова. Там привольно было расти густому кустарнику и высоким деревьям, которые склонялись к воде и протягивали свои ветви навстречу тростнику. Ингрид странно было видеть буквы и надписи, вырезанные на коре деревьев. Она с удивлением смотрела на скамьи, и полуразрушенные беседки, в которые она боялась входить. Так они были ветхи. Странно было для нее думать, что здесь была когда-то жизнь, что здесь мечтали, любили, что здесь не всегда был заколдованный замок. На береговой дорожке яснее всего чувствовались таинственные чары. Здесь ей являлось улыбающееся лицо студента. Здесь она благодарила его за то, что он привел ее сюда где она была так счастлива, где ее любили и заставили забыть, как другие были с ней жестоки. Если бы это не было делом его рук, то никогда не могла бы она остаться здесь. Никогда. Она хорошо знала, что все это устроил он. Прежде у нее никогда не было таких странных мыслей. Она всегда думала о нем, но никогда раньше не чувствовала, что он ей так близок, что он взял ее под свою защиту. Она только не знала, когда именно он придет сам, но ни минуты не сомневалась в том, что он придет. В этом не было ничего невозможного, ведь в этих аллеях он оставил частицу своей души. Прошло лето, и наступила осень. Приближалось Рождество. Мамзель Ингрид сказала однажды Юнг Фрустава с некоторой таинственностью. «Мне кажется, что вам не лишнее знать, что молодой барин, которому принадлежит эта усадьба, приедет домой к Рождеству. По крайней мере, до сих пор он имел это обыкновение», — прибавила она со вздохом. «А ее милость никогда даже и не упоминала о том, что у нее есть сын», — заметила Ингрид. Но на самом деле она вовсе не была удивлена. Ей скорее хотелось ответить, что она всегда это знала. Никто не упоминал вам о нем, мамзель Ингрид, сказала Юнг Фрустава, потому что ее милость запретила нам говорить о нем. На этом Юнг Фрустава и прекратила свой разговор. А Ингрид не хотела ничего спрашивать. Она боялась узнать что-нибудь положительное. Она дала такой простор своим надеждам, что ее пугала возможность разочарования. Правда могла быть очень прекрасной, но она могла оказаться горькой и погубить все ее чудные мечты. Но после этого разговора студент был с ней день и ночь. Она едва уделяла время на разговоры с другими, она всегда была с ним. Однажды она увидела, что на большой аллее расчищали снег. Она почти испугалась. Неужели он теперь появится? На следующий день ее милость села у окна с самого утра и, не отрываясь, смотрела на дорогу. Ингрид села в некотором отдалении в глубине комнаты. Она слишком волновалась и побоялась сесть ближе к окну. «Знаешь, Ингрид, кого я жду сегодня?» — спросила вдруг горная советница. Девушка молча кивнула головой. Она боялась, что голос выдаст ее. «Не говорила ли тебе Юнг Фрустава, что мой сын немного странный?» Ингрид отрицательно покачала головой. «Он очень странный». «Нет, я не могу говорить об этом, не могу. Ты сама увидишь». Она произнесла это голосом, в котором слышалось безграничное страдание. Ингрид была потрясена. «Какая тайна тяготеет над этой усадьбой? Почему здесь все так странно? Не скрывается ли в этом доме чего-нибудь ужасного? Уж не в ссоре ли горная советница со своим сыном? Что бы это могло быть? Что это такое?» Ингрид испытывала поочередно то бурную радость, то мучительную лихорадку сомнения. Она должна была вызвать все свои видения, чтобы снова верить, что придет именно тот, кого она ждала. Она не могла бы объяснить, почему она была так уверена, что он-то и есть молодой барин, сын горной советницы. Ничто не мешало ему быть кем-то другим. О боже, как это ужасно, что она никогда не слышала его имени. День тянулся. Бесконечно. Горная советница и Ингрид сидели в молчаливом ожидании до самого вечера. Под вечер к дому подъехал воз дров. Лошадь стояла смирно, пока работник скидывал дрова. «Ингрид», — сказала вдруг ее милость, тоном резкого приказания, «беги скорее вниз и скажи Андерсу, чтобы он убрал лошадь». «Да скорее же, скорее!» Девушка сбежала с лестницы и вышла на веранду. Но едва она очутилась там, как забыла о приказании. Как раз за возом она увидела высокого человека в белой бараньей шубе с большим коробом на спине. Ей незачем было видеть, как он остановился и приседал перед лошадью, чтобы узнать его. «Но что же это?» — она провела рукой по лбу, тяжело дыша. «Что это? Что это?» Неужели ее милость послала ее из-за этого человека? И почему работник так поспешно убрал лошадь? Почему он снял шапку и поклонился? Какое отношение имел этот сумасшедший к этой усадьбе? И вдруг перед Ингрид раскрылась вся истина, ужасная и безжалостная. И она готова была закричать от боли. Ее оберегал вовсе не тот, кого она любила. Ее покровителем был сумасшедший. Ей позволили жить здесь, потому что она ласково говорила с ним, потому что его мать хотела закончить доброе дело, начатое им. Вот этот-то козел и был молодым барином, а к ней никто не придет». Никто не привел ее сюда. Никто не ожидал ее. Все это были лишь мечты, призраки, плод фантазии. О, как это горько! Лучше бы никогда и не ожидать его! Ночью, когда Ингрид спала в кровати под пестрым пологом, ее преследовал все один и тот же сон. Она видела, что студент возвратился домой. «Но ведь это не ты возвратился», — сказала она. «Конечно, я!» — ответил он ей. И во сне она верила ему.